До сих пор Эдуард Петрович Денисов не сделал ей ничего плохого, напротив. Он прекрасно к ней относился. Да и, честно говоря, она к нему тоже. Но Настя Каменская слишком хорошо представляла себе, кто такой Денисов, чтобы благодушно относиться к его просьбам. Они познакомились 2 года назад, когда Настя отдыхала в санатории в том самом городе. где жил Денисов. В санатории этом произошло убийство. И Денисов обратился к ней с просьбой помочь в поисках преступника. Просьба эта была вызвана тем, что у Эдуарда Петровича появились сильные подозрения, уж не завелись ли на его территории чужаки, устраивающие здесь кровавые разборки. Появление преступной группировки уголовников, оставляющих за собой трупы, могло повлечь приезд сыщиков из Министерства внутренних дел. А Денисову чужие, некупленные и неприрученные им лично милиционеры были здесь совсем не нужны. Мало ли чего они могут накопать, разбираясь с этими убийствами. Тогда Настя пережила много неприятных часов, пытаясь понять, чем вызвано предложение могущественного мафиози помочь в раскрытии преступлений. Не хочет ли он использовать её в преступных целях? Не обманывает ли он? В конце концов она согласилась, хотя решение далось ей очень нелегко. После того, как банда убийц была обезврежена, Денисов сказал ей: "Анастасия, я ваш должник. Вы можете обращаться ко мне с любыми просьбами, и помните, нет такой вещи, которую я не сделал бы для вас". Спустя год ей пришлось по просьбе брата взяться за частное расследование. Ей понадобились помощники. и она обратилась к Денисову. Евдокий Петрович с готовностью откликнулся, но закончилось все трагически. Тогда-то и сказал ей начальник, что она попала в пожизненную кабалу к мафии Денисовы. И оказался, по-видимому, прав. Прошел еще год. И вот Эдуард Петрович хочет, чтобы она помогла его человеку. И один Бог знает, что на самом деле за этим стоит и чем это кончится. А отказать нельзя. Слишком хорошо Насть помнила, как плакала, держа за руку умирающего Сергея Денисова, как закрывала ему глаза и в последний раз целовала. До сих пор при воспоминании об этом у неё в горле вставал ком. Как тут откажешь? Мысль о том, не попала ли она в ловушку, не давала ей уснуть и надолго отравила настроение. Придя на работу, она первым делом заварила кофе, обхватила горячую чашку ладонями и тупо уставилась в окно. с 9 до 10 должен позвонить человек Денисова Владимир Антонович Тарадин пусть уж скорее позвонит чтобы была хоть какая-то ясность она возьмёт у него этот список и сама пройдёт по нему чтобы понять не обманывает ли её эдуард петрович душа раздирающая историей с возлюбленной убитой в далёкой австрии Если список состоит сплошь из людей причастных к криминалу или к властным структурам, это будет означать, что началась какая-то грандиозная разборка и передел сфер влияния. Тогда нужно будет придумать что-нибудь, какую-нибудь вескую причину, по которой она не сможет помогать Денисову. Если же список состоит из людей нейтральных, то